Витте – воспоминания. Как далеко в конце жизни Сергей Юльевич отошел от своих ранних взглядов и, как прямо, утверждал совсем иные. Казалось, надо сделать всего один шаг, и тогда Столыпинская реформа называлась бы Виттевской, а сам Столыпин остался бы второстепенным провинциальным деятелем. О окостенелости крестьянского бытия знал не только министр финансов было в начале 1902 года учреждено особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, опирающееся на местное дворянство и земство. В декабре 1903 года «Вестник финансов» напечатал сводку работ местных комитетов о правовой закрепощенности крестьянских хозяйств. Из-за него невозможно никакое экономическое движение. Одна из главных помех – община. Надо содействовать переходу к подворному и хуторскому владению, предоставить отдельным крестьянам выделять свой земельный надел, помимо согласия общины. Кому принадлежали эти выводы? Социалистам? Демократам или хлебопромышленникам? Да нет, конечно. Прежде всего, это было мнение группы дворян и чиновников, подобных витте, выросших внутри российского хозяйственного дома. Они стремились к переменам с надеждой, глядя на Николая Второго, полагая, что тот сможет продолжить реформы своего деда Александра Освободителя. А что думали сами крестьяне? У нас есть возможность обратиться к уникальному свидетельству той поры, литературному наследию крестьянина Сергея Терентьевича Семенова, самого настоящего русского хлебопашца, бывшего и прекрасным писателем. В очерках «25 лет в деревне» Семенов рассказал многое, что осталось в стороне от внимания профессиональной литературы. Хотя он выпустил шеститомное собрание сочинений и был удостоен премии Российской Академии Наук, хотя его высоко ценил Лев Толстой, он остался неизвестным нынешнему широкому читателю. Почему? а ну, Потому что он не укладывался в привычное клише. Объяснять этот феномен – незадача нашей работы. Здесь речь идет о достоверности свидетельства. Лев Николаевич Толстой. Искренность – главное достоинство Семенова. Но кроме нее, у него и содержание всегда значительно. значительное потому, что оно касается самого значительного сословия России – крестьянства, которое семёнов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенской тягловой жизнью выразить на следующее автобиографическое свидетельство хлебопашца-писателя. В один из майских страдных дней, когда дорог каждый час, сельский исход постановил не работать, а праздновать храмовый праздник. Лишь один Сергей Терентьевич пренебрег общественным решением и вышел пахать свой надел. Это нарушение недешево ему обошлось. Однодеревенцы подали на него в суд за кощунство, Он был осужден. Жестокость и нетерпимость общины к новому выражены ярче яркого. Пока Виттевское особое совещание искало приемлемый способ убедить Николая II в необходимости перемен, внизу, в деревенской обыденности, тормозилось все, что могло способствовать сельскохозяйственному прогрессу. Мы еще обратимся к творчеству Семенова, чтобы взглянуть его глазами на подлинные трагедии, происходившие при проведении Столыпинской земельной реформы. Увы, новое должно было пробиваться с кровью и муками. Но еще внизу тихо. Еще наверху неторопливо изучают проблему и ищут, как безболезненно проскочить между молотом нужды и наковальней помещичьих интересов. Одни